Глава десятая. Сборы. Ручка двери повернулась, и лысый зашел в нашу спальню. Лавина присела, прикрывая грудь одеялом. Но от меня не скрылось, как жадно лысый смотрит на нее. Так что наш поджигатель? Громко спросил я, переводя внимание на свою непревзойденную персону. А, точно, опомнился ночной гость. Это кто-то из новеньких. Охотник говорит, что увидел, как до начала пожара в поле шел кто-то в защитном костюме, а после бежал со всех ног. Только вот одна странность была. «Какая?» — озадачился я. Охотник Васильевич говорит, что когда он обратно бежал, то сорвал противогаз, — усмехнулся лысый. «Значит, наш поджигатель скоро и без нашей помощи умрет. Либо бункерских подставили, как в лучших традициях детективов, — задумчиво предложила лавина. «Похоже на то», — согласился я. «Так я зря пришел, получается», — расстроился лысый, но показал это через раздражение в голосе. «Не зря. Сможешь у бункерских узнать, кому они свои костюмы давали?» Так, а вечером фуру разгружали после вылазки на склад. Сами бункерские забрали себе половину добра, а вторую нам передали, как плату. Так что у хранителя сейчас полным-полно ящиков и мешков, а там может быть что угодно. Все равно узнай, вдруг кто специально про химзащиту спрашивал. Петра Степановича позови, я задач. Но это уже лучше утром, начал я. А пока иди к хранителю и составь список, кто помогал с разгрузкой фуры и вообще подходил к добытому. Есть вопросы? Нет. Пошел тогда список составлять. Утром доложу. Лысый уже развернулся, чтобы уйти, но я остановил его. Слушай, а чем ты при князе занимался? Ну, кроме вылазок. «Да, разные поручения выполнял и за порядком следил». «Прямо полицейский!» — усмехнулась лавина. «Отлично! Будешь делать то же самое, только теперь эта должность называется помощник главы города и его зама». «Солидненько», — оценил лысый. «Ага, до утра нас не тревожь». «Как скажешь, босс!» — усмехнулся лысый и вышел, закрыв за собой дверь. Благо лавина не стала снова расспрашивать о моем решении оставляя столь нелегкий выбор на мои извечные думы вот и хорошо потому что я уже давно для себя все решил лысый вернулся утром когда мы сидели внизу и завтракали тетя клава приготовила омлет из остатков свежих яиц и молока дальше придется довольствоваться заготовками но я был уверен что тетя клава из них приготовит шедевр лысый подошел с планшетом и протянул его мне «Бумаги не нашел, поэтому, вот, занял у эльфа», — ответил он на мой немой вопрос. «Классная штука, кстати. Можно я себе такой же возьму у хранителя? А то без твоего разрешения он ничего не выдаёт». «Ха! Хорошо», — ответил я. «Передам распоряжение. Вообще надо всё раздать. Пусть народ образовывается». «На всех не хватит», — подметила Лавина. «А всем и не надо. Надо только тем, кто с мозгами», — высказался я и уставился в монитор. На сенсорном экране было написано два десятка имен. «Я, как понимаю, это те, кто фуру разгружал?» — спросил я у Лысого. «Ага. Твой Петр Степанович сказал, что ни с кем они костюмами не делились. Да и из-за купола их никто не мог украсть. А сами бункерские побаиваются, пока к нам выходить. Я с их дозорными побазарил. Территорию купола никто не покидал. Ну, кроме того же Петра Степановича. Так он с тобой был. Ясно. это либо кто-то из наших, либо бункерские нам врут. Сделала свой вывод Лавина. Не врут, — отрезал я. Они знают, что один прокол, и им не жить. Пётр Степанович ясно донес до них, пока мы к князя вошли. Ты же рядом со мной шел, А я вот ничего не слышала, — возмутилась Лавина. Эльф слышал. А я ему доверяю как себе. Так что, есть идея, как поджигатели будем вычислять? Под пытками, предположил лысый. После этой фразы подбежала тетя Клава и замахнулась сковородой над головой лысого. Ах, пыталка еще не доросла. Я прикрыл рот рукой, чтобы не бесить тетю Клаву своей улыбкой. Да, я еле сдерживал смех. Как насчет допроса? Лавина в предвкушении потерла ладони. Я буду злым копом, а ты хорошим. Нет уж, сама этим занимайся. «Вон, лысого можешь припахать», — я кивнул в сторону мужчины. «А у меня других забот хватает». «Это каких?» «Завтра утром планирую в Зержинск ехать, а может и сегодня ночью. В общем, дел по горло», — ответил я и встал из-за стола. Нашел факела в автомастерской. Друг осваивался с новой должностью и проводил учет всего содержимого. «А добра здесь было, мама, не горюй». «Здорово!» Я подошел и пожал ему руку. И тебе не хворать! улыбнулся факел. По делу пришел. А как же? Готовь машину к поездке в Зержинск. А увидишь синего, передай, чтобы грузили все, что можем обменять. Только не в ущерб городу и пару ящиков тушенки с макаронами распорядись загрузить. Немного вам на четыре дня-то, усмехнулся факел. Это для дела. Также еще одну машину готовь для похода в Кировскую область. Как приедем обратно из Дзержинска, она уже должна быть готова. Фура не нужна, давай лучше пару внедорожников. УАЗы тогда по любой дороге пройдут. Добро. Сразу загрузи туда продовольствие на неделю и запас оружия на всякий случай. Слушай, может, кого-то из бункерских хотите взять? Они в бункере Кировской будут как рыба в масле. Хм, задумался я. Мысль была дельная. Можно. Но согласятся ли? Пойду разузнаю. Закончив высказывать пожелания по поводу двух ближайших рейдов, я направился к своему куполу. Бункерских тоже необходимо было подготовить на время моего отсутствия, как минимум убрать радиацию из еды и воды. Я окружил себя защитой и вошел в купол. Этот слой был нужен не для меня, а чтобы исходящее от меня излучение не трогало людей. Ведь во мне было собрано столько частиц, что ни на одну атомную бомбу хватит. Я зашел в полуразрушенный дом, куда мне указал охранник, и там же нашел главного среди бункерских. Доброе утро, Петр Степанович, обживаетесь? Доброе утро, Мор. Да, потихоньку. Мы где-то час обсуждали насущные темы, и только потом я задал самый важный вопрос. Петр Степанович, слушайте, а может пару ваших захотят составить нам компанию в рейде на бункер? Старик аж поперхнулся, откашлялся и только потом ответил. «А зачем? Да и почему рейд? Вы собрались и этот бункер уничтожить?» «Нет, зачем нам его уничтожать?» — усмехнулся я. «Мы любую вылазку из города рейдом зовем, ведь кто знает, что или кто встретится на пути. Да, и твои ребята могут нам помочь, если в бункере что-то случится. Конкретно я рассчитываю, что они помогут нам выбраться оттуда». Хм, задумался Петр Степанович. Тогда вам нужны инженеры. Один хороший инженер. Всего один? Разочарованно спросил я, поскольку рассчитывал хотя бы на двоих. Да, главный инженер всего на один бункер, а его ученики только метаться под ногами будут. А он согласится? Да, и хотелось бы еще кого-то ради страховки. Какой страховки? Удивился Петр Степанович. Ну, я замешкался. Не говорить же, что если одного убьют, то останется второй. Не может же один человек знать все. выкрутился я. «Может — Может, — уверенно ответил старик. «Ладно — Ладно, — смирился я. — Зовите вашего волшебного инженера. Петр Степанович замешкался, тяжело вздохнул и ответил. — Он перед вами, Мор. Приходится быть откровенным. — А почему сразу не сказали? — насупился я. — Поскольку ненавидел, когда мне врут. Зачем было искажать информацию? Я хотел еще спросить, и как после этого я должен вам доверять, но решил сначала послушать Петра Степановича, а вдруг причина будет резонной. Старик присел на деревянный табурет в углу комнаты, и его коленки захрустели. Понимаете, уже возраст. Не могу долго стоять, пробормотал он. Ничего, Петр Степанович, продолжайте. Я последовал примеру старика и тоже опустился на второй табурет. «Ведущий инженер — это главная контролирующая должность в бункере. Я занимался их постройкой и защитой от внешних угроз. И если быть честным, то вообще случайно оказался во взорвавшемся бункере. Я приехал на неделю, чтобы проверить безопасность, и через три дня за мной должна была приехать машина. А теперь уже никто не приедет. Почему в бункере не было другого транспорта? Этот факт сразу показался мне странным, Но всерьез я задумался только сейчас. Чтобы никто не сбежал, ответил Петр Степанович, вы же не думаете, что всем нравится всю жизнь прозябать в крошечном бункере без права уйти? Логично. А вы вообще выдержите такую долгую поездку? Сможете бежать, если придется. Выдержу, коли надо. А больше никто не согласится с вами ехать. Понимаете, Мор, люди большей частью не очень умны. Заметьте, я не говорю, что они идиоты. Просто уж так нас воспитали, в ненависти к любым мутантам. «А вас разве воспитали иначе?» — усмехнулся я. «Да, я родился еще до судного дня и уже тогда занимался проектировкой и постройкой бункеров. Для правительства?» «Для всех, у кого были деньги. Даже частную компанию открыл. Сейчас это уже не важно. Понимаете, Мор, я сперва боялся рассказать вам правду, чтобы избежать пыток». Или того хуже, вдруг бы вы решили использовать меня как козырь для обмена? Пожалуй, я здесь единственный, кого бы приняли обратно. Но обратно я не хочу. Хочу дожить свои годы на поверхности, на воле. Понимаю ваше желание, но не могу понять, с чего вы решили, что мы будем вас пытать. Я знаю очень много. И, честно, Мор, я готов поделиться этими знаниями. Всеми, что не станут угрозой для людей в бункерах. У меня нет целей вредить вам, скорее наоборот, сказал я. Я замялся. Стоит ли рассказывать о своих планах? Так, да, к черту, расскажу, хуже не будет. Пётр Степанович, взамен за вашу откровенность я поделюсь кое-чем с вами. Но никто, кроме вас, не должен об этом знать. Никто... Можете на меня рассчитывать? Взгляд старика стал заинтересованным. Я знаю о планах профессора Степанова предотвратить судный день. Он сотрудничал с моим предшественником, князем. И от того, что приходилось делать бывшему главе этого города, у меня волосы дыбом встают. Петя стал последней каплей. Именно за ним мы пошли в ваш бункер. Если честно, Мор, то я всегда считал профессора Степанова психом. Самым натуральным. Ну кому еще придет в голову мучить людей ради опытов? А тем более собственных детей. Согласен. Но, как в традициях лучших фильмов, безумные ученые гениальны, и вашему Степанову удалось добиться успеха. Петр Степанович смутился. Мора, я вас не понимаю. Совсем. Я должен был умереть в вашем бункере, тихо начал я. Не успевал выбраться и подох бы с Петей на руках, если бы этот ребенок не остановил время. «Что?» — у Петра Степановича аж челюсть отвисла. «А если он смог остановить время, то с развитием способностей сможет и изменять его. Вы понимаете, что это значит?» «Да», — прохрипел старик. «Вы только представьте, что сможете прожить другую жизнь за стенами бункеров». «Если это случится, то об этой жизни я и не вспомню», — улыбнулся старик. «Вы поможете мне спасти этот умирающий мир?» Петр Степанович замешкался, его взгляд заметался по комнате, и я его понимал. В такую возможность крайне сложно поверить. Я-то да, но тогда вам придется взять Петю с собой к Степанову. Тогда он прекратит мучить других и займется одним ребенком. А теперь я уже застыл. Снова отнять Петю у семьи? Да как я им буду это объяснять? «Понимаю вас, Мор», — продолжил Петр Степанович, видя мою нерешительность. Но коли вы приняли такое решение, то без жертв не обойдется. Тем более с вашим Петей будут обращаться как с самой великой ценностью в мире. Оказывается, Катрина не единственный туз в вашем рукаве. И по сравнению с ними я — обычная шестерка. Я покосился на старика. Что кроется за этой фразой? «Проверка?» «Шестерка бьет туза», — медленно проговорил я. «Об этом знали только тех, кто родился до судного дня». Петр Степанович посмотрел мне в глаза. «Вы очень странный для мутанта, Мор». «Не страннее вас. Объяснитесь, что вы имели в виду», — требовательно сказал я. «Проверял свою догадку», — улыбнулся старик. «Как вы так хорошо сохранились? Не встречал прежде такую мутацию». Я не успел ответить, как в соседнем помещении послышался громкий звук. Будто мешок картошки на пол свалился. И сразу за ним крики боли. Мы подскочили с табуретов и ринулись посмотреть, что же случилось. «Господи, помилуй!» — возмолился Петр Степанович, видя эту картину. В этом помещении чинили лестницу. Да и дыры в полу пытались заделать. Видимо, бункерские поняли, что здесь безопасно, и перестали носить противогазы. Вот один такой незадачливый ремонтник и свалился вниз, и приземлился на торчащую арматуру, что пробило его спину насквозь. Пётр Степанович выскочил наружу и прокричал. «Врачей сюда! Срочно!» Я наклонился над раненым. Парень глухо стонал и не шевелился. Здесь и без врачей было понятно, что он не жилец. Прошло не больше минуты, как прибежала парочка знакомых мне врачей. Они тоже были без привычного защитного костюма. Мужчина и женщина осмотрели раненого. «Ему не помочь», — огласила женщина. «Мы можем лишь сделать укол, чтобы он не так болезненно умирал». «Давайте», — с досадой в голосе разрешил Петр Степаныч. Второй врач порылся в сумке с красным крестом и неутешительно заявил. «Морфий закончился». «Так сходи и принеси еще. «Больше нет» мор может ваша больница поделится попросил петр степанович да пока мы дойдем и договоримся костя умрет печально сказала женщина у него минут десять от силы я присел на корточки и посмотрел в открытые глаза умирающего они заплыли кровью помоги еле слышно прохрипел парень у убей петр степанович вы позволите — спросил я у старика, ведь это был его человек. «Да, Мор, так будет лучше», — печально согласился он. Тогда я взял умирающего за руку, а вторую ладонь положил на лоб, чтобы все закончилось как можно скорее. «Он не будет страдать», — пообещал я, хотя не знал об уровне боли, что испытывали люди, которых я убил таким способом. Судя по их лицам, умирать от ножа или пули куда больнее. Парень со стоном выдохнул и закрыл глаза. Его лоб и рука начали чернеть. Я специально начал с головы, чтобы первым делом убить мозг. Тогда больше не будет ни боли, ни страданий. А за руку взял чисто, чтобы поддержать умирающего парня. И пусть он почувствовал это всего лишь на миг. И у меня получилось. Голова умирающего почернела секунд за семь, и больше он не дышал. Как такое возможно? ⁇ спросил стоящий позади меня мужчина-врач. ⁇ Сам не знаю ⁇ ответил я, и убрал руки от покойного и встал. Похороните его в земле, как подобает. ⁇ Сделаем. Благо теперь у нас есть такая возможность ⁇ отозвался Петр Степанович. Мы со стариком вышли на улицу, пока врачи остались снимать тело убитого с арматуры. Я не хотел на это смотреть, да и Петр Степанович думаю тоже. Мы стояли молча. Пару минут. Своим молчанием почитали память умершего. Всегда тяжело хоронить своих, даже если их толком не знаешь. А все потому, что уже взял на себя ответственность за их жизни. Внезапно из-за угла дома выбежал охранник в костюме химзащиты, но без противогаза. Светловолосый парень лет по тридцать перешел на быстрый шаг и, не успев дойти до меня, выдал. «Мор, там вас ваши ищут, — говорят срочно. Какого-то поджигателя нашли. Сказали, что на этот раз уже точно». Я усмехнулся. «На этот раз точно. Детективы чёртовы. Ну, посмотрим, кого они там поймали». Вышел за купол, где меня уже ждали лавина и лысый. И у обоих был крайне недовольный вид. «Ну что, местные следователи, какие успехи?» — насмешливо спросил я этот циклоп!» — устроил пожар. Гордо выдал лысый. Его даже пытать не пришлось. Я вопросительно посмотрел на лавину, и она это заметила. «Ага, даже скучное расследование вышло. Я заметил на его лице следы от противогаза, и этот урод признался. В его комнате мы нашли украденный со склада костюм химзащиты. «Он хотел бункерских подставить?» — спросил я. «Да». Думал, что его гениальный план никто не раскроет. Усмехнулась лавина. Полный идиот. А мор. так что? Начал лысый. Когда показательную казнь устраивать будем? Что? Какую еще казнь? Улыбка мгновенно спала с моего лица. Стоит ли сохранять жизнь тому, кто создал проблемы с продовольствием, но при этом никого не убил? Хотя именно его поступок может послужить причиной чьей-то голодной смерти. Если я не разрулю вопрос в ближайшее время,